Коварство. «Вы останетесь рядом с машиной», — велел я. Напуганный Мира не стал возражать. «Да, но...» — начала была мышка Нел, но я не дал ей договорить. Нел постарайся, пожалуйста, связаться с кем-нибудь из учителей и позвать сюда помощь», — попросил я, вытащил из ее вещей смартфон и положил его на пассажирское сиденье. Именно для таких случаев мы учились пользоваться телефоном в зверином обличье. Я был рад, что Джеймс Бриджер настоял на этом упражнении. «Так, я пойду». «Удачи! До скорого!» — сказала Нелл и замолотила по смартфону крошечными лапками. Сейчас мне не хотелось быть человеком. Я чувствовал себя ужасно уязвимым в этом мягком, почти безволосом обличье. Я беззвучно проговорил «Тимбукту» и почувствовал, как опускаюсь на передние лапы, в которые превратились мои руки. Раздраженно стряхнув с задней лапы трусы, я в обличье пумы скользнул к деревцам, росшим поблизости. Туда, где я заметил движение. Но там никого не было. Или этот кто-то уже ушел. Вдруг я услышал в своей голове странные, путанные мысли Нелл и Миро. Я попробовал было прислушаться, но мысли исчезли. Может быть, Нелл как раз превратилась обратно в человека, а Миро испугался? Я продолжил поиски, стараясь как можно быстрее прочесать местность. «Так, а что это за грохот раздался со стороны гейзеров?» Я уже собирался пойти посмотреть, как вдруг вздрогнул, услышав чужой голос. «Ты ведь тот самый мальчик Пума, верно? Который говорит полосиному с ужасным акцентом». Я испуганно обернулся. Откуда доносится голос? «Гуд Фэллоу точно где-то здесь. Только вот где, разрази меня гром? Весьма неприятно, когда за тобой кто-то наблюдает, а ты не знаешь, где этот кто-то находится». Вонь серы заглушала все остальные запахи. Мне оставалось только одно — отвлечь Гудфеллоу разговором, а самому тем временем продолжать его искать. Может быть, я замечу, удаляюсь я от него или, наоборот, приближаюсь, если голос будет усиливаться или слабеть. — Вы что, уже забыли мое имя? А ведь вы провели в нашей школе три недели! У меня в голове раздалось безрадостное хихиканье. — Для разнообразия было неплохо побывать учителем, но я сменил столько профессий. — Каких же, например? — спросил я. «Где же он прячется?» «Наверное, между соснами, растущими вдоль тропы, которая ведет к езерам и вулканическим озерам». Я стал быстро пробираться в том направлении с нетерпением, ожидая ответа. «Ах, спроси, что полегче. Егерь, повар, продавец, садовник, пасечник, дрессировщик животных. Наверное, что-то я забыл. Я имена свои часто менял, но имя Гудфэллоу мне нравилось». Нелегкая у него, похоже, выдала из жизни. Не хотелось признавать, но я был весьма впечатлен. «Вы не задерживаетесь подолгу на одном месте, да? Промышляете грабежами там, где вас еще не знают, а потом перебираетесь в другой штат?» «Где же этот тип? Черт бы его побрал! Наверняка он где-то поблизости, но я его не вижу. Или он принял обличие осы. Тогда мне ни за что его не найти. Он будет водить меня за нос сколько пожелает». «А ты догадлив, Карак!» В его словах мне послышалось одобрение. Плевать я хотел на его похвалу. Этот нож для писем чуть не убил нас с Холли. Моя жизнь ничего для него не значила. Он думал только о себе. И, возможно, если мое предположение верно, еще о своем новом боссе Эндрю Миллинге, самом опасном оборотне на свете. Все мои чувства обострились. Как бы я хотел, чтобы Джеймс Бриджер, Билл Зорки или Тикаани сейчас оказались здесь. Да, пумы по натуре одиночки, Но я был не только хищной кошкой, и в этот момент чувствовал себя ужасно одиноким. Я снова мысленно обратился к Гудфеллоу. «Я только одного не понимаю. Зачем вам все это? Если вы работали, то наверняка зарабатывали достаточно денег, чтобы прожить на них, будучи человеком. А в обличии гризли или осы деньги вам вообще ни к чему». Гудфеллоу ответил не сразу. Тишину нарушало только шипение бурлящего гейзера. Потом в моей голове раздался тихий смех но на этот раз не злорадный, а печальный. «Да что ты понимаешь? Мне нужны деньги. Еще как, к несчастью. Лучше бы я жил медведем на своей прежней территории в Канаде». Я напрягся, молча ожидая продолжения. Мои широкие лапы бесшумно касались земли. Мне показалось, или его голос в моей голове стал немного громче, то есть приблизился. Гудфеллоу опять заговорил. «В тех краях жили еще мои родители». Там чудесные леса и река с ледяной водой, в которой водится лосось. Но потом люди обнаружили там нефтеносный песок и теперь хотят непременно заполучить эту нефть. Территорию скоро продадут, и тогда они начнут рыть землю и все разрушат. К тому времени я должен собрать деньги». Я остановился, пораженный тем, что услышал. «Нет», — пронеслось у меня в голове. «Я знал, каково это — лишиться территории». Это означало потерять не только родину, но и возможность прокормиться в обличье гризли. А когда знаешь, что твои владения собираются уничтожить, нельзя сидеть сложа руки или искать себе новую территорию. И никто не помешает мне раздобыть эти деньги. В том числе и ты, мальчик Пума. Я почувствовал, как у меня за спиной из ниоткуда возникло что-то огромное, возвышающееся надо мной темной косматой горой. На меня замахнулась здоровенная лапа с длинными когтищами. Если бы я не увернулся, ее удар сломал бы мне хребет. Я молниеносно откатился в сторону и, в свою очередь, попытался его ударить. Гризли сердито хрюкнул. «С чего он вообще на меня напал? Неужели не мог допустить мысли, что я его пойму? Увидев, что он просто забирает награбленное, я дал бы ему уйти. Но вот так внезапно напасть со спины — подло! Между прочим, кое-кто обещал мне в этом помочь». Услышал я в своей голове голос Гудфэллоу. «У него достаточно денег, чтобы осуществить мой план, и он готов со мной поделиться. Он скоро назначит меня своей правой рукой. Ах да, он говорил, что я сделаю ему большое одолжение, если расправлюсь с тобой. У меня внутри все похолодело. Значит, моя догадка верна». «Эндрю Миллинг», — сказал я, — «вы его союзник, да? Вы нужны ему, чтобы навредить людям, как он задумал, так? От людей одно зло». Не вижу ничего плохого в том, чтобы им навредить. Буду только рад. Мы должны показать им, что они нам не указ. Что бы я ни предпринимал, этот великан надвигался на меня с несокрушимой силой, тесня вдоль тропы, пока мы не оказались вблизи деревянных мостков, по которым туристы могли добраться до вулканов. Рядом с нами дымилась горячая и листая почва. Но я ни в коем случае не хотел вступать на эти узкие мостки. Там мне от него не увернуться. Я поднялся на задние лапы и обрушил передние на его морду. Гудфеллоу с рычанием отвернулся, я услышал его смех у себя в голове. «Ты не так умен, как тебе кажется, малыш», — сказал он. «На твоем месте я не стал бы этого делать». «Это еще почему?» — холодно спросил я. «Потому что у меня твоя подруга, мышь. Это было не очень дальновидно с твоей стороны, оставить их с волчонком одних в машине». Меня охватило зноб. «Нет, нет, только не это». «Неужели Нелла, Мира и правда угодили к нему в лапы? Что он с ними сделает?» Видимо, он почувствовал мои смятенные мысли, потому что тут же добавил. «Они вернутся к тебе живыми и невредимыми, если ты сейчас просто ничего не будешь делать. Я заберу свои вещи и исчезну, бай-бай, и тогда ты сможешь освободить мышку». Во мне кипела бессильная ярость. «Какой же идиот этот оборотень с тремя обличьями!» Я бы так и поступил, если бы он оставил нас в покое. Его история меня очень тронула, и я не собирался мешать ему спасти территорию. Но теперь я решил его задержать. Этот оборотень опасен. Мы должны его остановить, пока он благодаря своим необычным способностям не натворил чего-нибудь еще. В одиночку или вместе с Миллингом и его людьми. — Где они? Что вы с ними сделали? — прорычал я и попытался его укусить, впиться клыками в его переднюю лапу но мои зубы сомкнулись на пустом месте, а в моей открытой пасти зажужжала оса. Жгучая боль пронзила меня. Оса ужалила меня в небо. «Поищи рядом с гейзерами», — шепнул мне Гудфеллоу. «Пока!» Дико озираясь по сторонам, я заметил посреди гейзерного поля то, чего раньше там не было. На первый взгляд это было что-то странное, напоминающее дохлую цаплю. Потом я понял. Этот мерзавец, похитив Нелл из машины, Сунул ее в матерчатую сумку из бардачка, воткнул в землю палку и привязал к ней сумку. И не где-нибудь, а совсем рядом с гейзером. Одно неосторожное движение, и Нел свалится в горячий источник, а следующее извержение гейзера наверняка ее убьет. Теперь я знал, что за треск я слышал до этого. Обладая недюжинной силой, Гудфэллоу выломал скамью для туристов, стоявшую на мостках, расщепил ее на дощечке, и по ним перебрался к гейзеру. Все это он проделал в человеческом обличье. Горячим или остались следы ботинок. Холли бы сейчас выдала целый набор цветистых оборотневских ругательств. Но я на несколько секунд замер от ужаса. Потом длинными прыжками помчался назад к машине. Может быть, там найдется какой-нибудь инструмент, который я могу использовать, чтобы спасти Нелл. А еще мне нужны резиновые сапоги Тео. Они всегда были в багажнике. Рядом с машиной лежал Миру. Гудфеллоу его ударил. Волчонок был без сознания, но, к счастью, жив. Его грудная клетка поднималась и опускалась, и я носом ощутил его дыхание. «Сейчас я ничем не могу ему помочь. Ведь для Нелл счет шел на секунды». Я поспешно превратился в человека и открыл багажник. Резиновые сапоги Тео исчезли. Мне вспомнились следы у Гейзера. Следы сапог. «Просто замечательно. Телефона Нелл тоже нигде не было видно». Я обнаружил его осколки рядом с передним колесом. «Карак, где я? Можешь мне помочь?» Голос Нелл дрожал. Похоже, она только что пришла в себя. «Постараюсь!» — ответил я. «Лучше тебе не знать, где ты! Пожалуйста, не шевелись, хорошо?» В машине было не так много инструментов, и ничему из этого я не находил применения. Хотя нет, кое-что могло мне пригодиться. Я схватил два потрепанных, но толстых коврика и бросился обратно к гейзеру, молясь, чтобы не произошло извержение. Хотя гейзеры здесь были высотой всего несколько метров, а не размером с башню, как старые служак, они все равно могли убить. Горящими от ненависти глазами я наблюдал, как в сотне метров от меня Гудфеллоу в человеческом обличье топает по разноцветному горячему илу, чтобы забрать добычу. Вдруг он исчез, оставив лишь пустые резиновые сапоги. Наиболее трудные места он преодолевал в обличии осы. Потом, уже ближе к лесу, он превратился в гризли и откатил в сторону пенек. Под корнями, очевидно, находился его тайник. «Здесь ужасно жарко!» — я почувствовал страх в мыслях Нел. Она догадывалась, где находится. Прошлой осенью Холли научила меня метать в фризби. Может быть, благодаря этому мне удастся теперь спасти Нелл жизнь? Автомобильный коврик мало напоминает фризби, но ничего другого у меня не было». Я прицелился и бросил первый коврик. Он упал на землю в нескольких метрах от меня. Второй нужно бросить дальше. Я швырнул второй коврик. Если перепрыгнуть с одного на другой, получится подобие дорожки. Человеку это было не под силу, коврики лежали на расстоянии нескольких метров друг от друга. Но для пумы это не проблема. Наверняка рейнджеров завтра хватит удар, когда они увидят пластиковые коврики на территории заповедника. Я превратился в пуму и приземлился на первый коврик, сгруппировав все четыре лапы. Под моим весом коврик немного просел, но все же не утонул в горячем иле. Теперь мне предстояло прыгнуть на второй коврик, а оттуда — на бывшую скамейку. В это время при слабом свете луны я заметил две ужасные вещи. Во-первых, поверхность грязевого источника начала бурлить и волноваться. Я знал, что это означает. Гейзер готовится к ответственному моменту. Во-вторых, второй коврик уже наполовину увяз выли. Он ни за что не выдержит мой вес. Сумка затрепыхалась. «Мне надо выбраться отсюда, ведь так?» — прозвучал в моей голове голос Нелл. Я увидел, как она вскарабкалась наверх и балансировала на палке, на которой висела сумка. Она огляделась по сторонам, и в ее черных глазах-бусинках застыл ужас. «Ой, что тут творится?» К счастью, Нелл была не склонна впадать от страха в воцепенения. Как следует, раскачавшись на сумке, она отважным прыжком перемахнула на скамейку. «Подожди, я сейчас!» — пообещал я. При мысли о том, что в любой момент из-под земли может ударить струя горячей воды и палиться на меня, шерсть у меня на загривке встала дыбом. Столько воды, да еще горячий и вонючий! Но я не мог бросить нел в беде. Я ведь однажды уже пережил извержение Гейзера, когда хотел посмотреть на смартфон и чуть не угодил в старого служаку. Я собрал все силы, какие только оставались у меня после злоключений последних дней, напряг мускулы и почувствовал боль в раненой передней лапе. И все же я должен совершить этот прыжок. — Пора! — решительно сказал я себе и огромным прыжком перемахнул через наполовину утонувший коврик и бурлящую илистую почву на дощечке, которые когда-то были скамейкой. Вцепившись когтями в дерево, чтобы не соскользнуть, и балансируя, я стал медленно продвигаться к жерлу гейзера, где Нел в отчаянии ждала спасения. Влажные и вонючие испарения ударили мне в нос, вызвав приступ тошноты. Нелл мгновенно вскарабкалась мне на спину, и я крикнул ей «Держись крепче!». Шипение, казалось, заполнило мне уши. Началось. Белесая при лунном свете струя гейзера ударила вверх. До меня долетали горячие брызги. Нелл зарылась носом в мою шерсть. Еще один огромный прыжок на коврик, и вот мы в безопасности на деревянных мостках, построенных для туристов. Я дрожал, а Нелл по сравнению со мной была довольно спокойна. «Круто, Карак! Что там Гудфеллу? Ему удалось смыться?» Надо же, я совсем про него забыл. Повернув голову, я увидел, как он кидает несколько выкопанных набитых кульков на твердую почву, а потом и сам летит за ними в обличье осы. Сейчас он превратится в человека, чтобы их подобрать, ведь у Гризли нет рук. Однако после превращения его ожидал сюрприз. Из ближайших кустов вылез Миро. Шерсть дыбом, зубы оскалены, и с рычанием вцепился гудфелло в ляшку. Наш бывший учитель языков не удержал равновесия и, вскрикнув, упал лицом в горячую и лужу. Миро прыгнул ему на спину. Мы с Нелл, утратив дар речи, наблюдали за происходящим. Нам обоим было ясно, что сейчас случится. Этот мерзавец превратится в осу, ужалит миру и удерет в человеческом обличье. Но мы ошиблись. Да, Гудфеллоу превратился в осу, крылья которой слиплись от ила. Пока он пытался взлететь, Миро превратился в человека. Он не стал терять времени на то, чтобы одеться, а достал жестянку из-под леденцов, которую я до этого видел в машине, и сунул туда крохотного оборотня потом уселся голым задом на жестянку и радостно помахал нам мы с нел переглянулись вот это да только и сумел выдохнуть я Я хотела сказать то же самое отозвалась Нел и мы бросились к миру чтобы помочь ему справиться с пленником